Глава сороковая. Разговор мы решили отложить до момента, пока не доберёмся до укромного места. Таким для нас могла стать точка, где наблюдала за происходящим Дарья. И хотя она временами пыталась попросить нас называть её Дашей, разница почти в 10 лет в её пользу не могла заставить меня использовать ласкательно-уменьшительное в её адрес. К моменту, когда мы одели Володю, Врач так и не появился. Попытки выяснить его местонахождение ни к чему не привели. Виктор и так и отмалчивался, не говоря ничего, кроме "не знаю". Мучить его никто не стал. Воронков уже был с нами, а потому какие-то меры принимать не требовалось. Безопасно мы добрались обратно до кабинета, не встретив ни помех, ни сопротивления. Проблем не появилось и дальше. Зато попались люди которые обитали в убежище. Я не заметил на них никакой единой формы, все носили что могли. И пёстрые обитатели убежища немного разбавили наше мрачное настроение. В среди них не было вооружённых людей, так что до входа мы дошли ни с кем не конфликтуя. Разве ж то у самых дверей я кашлянул. Вась, верни вещи, пожалуйста. Вежливо попросил Бородатова: "Викторыч?" "Что?" удивился тот. "Так надо, всё в порядке. Мне вернули оружие и рюкзак. Всё обошлось, и мы покинули убежище, не сделав ни единого выстрела. Я попробовал связаться с Кириллом, но тот не отвечал. Надо же было порадовать нашего техника восстановлением творческого дуэта. Итак, что я пропустил?" Спросил Воронков: "Не один день меня не было. Давай не на ходу очень много говорить", перебил я. "Скажу, что фантастики стало гораздо больше. Нашлись люди, которые говорят, говорили, что знают меня, но сейчас их уже нет в живых. Зря, может, они могли бы тебе что-нибудь напомнить? Сказали, что мы работали вместе, а потом попытались прикончить. В этом городе только ты и Дарья не хотели меня убить. Все остальные я уже приложили ствол к моей голове. Интересно, ты знакомства заводишь? Воронков оценивающе посмотрел на разведчика. Ты часом вертолетом рулить не можешь? Я перевел тему, но Владимир сразу же отрицательно покачал головой. Не, не довелось. Значит, надо искать или пробовать самостоятельно. Добравшись до схрона, где у Дарьи ещё лежала газовая горелка, мы сели вокруг источника тепла, а потом завязали беседу. Во-первых, у нас с тобой есть отличный шанс добраться до центра города, начал я. Полетим втроём. Этот нам вообще не нужен, и я указал на Викторича. А куда я денусь? Вернёшься назад, проводил, наградил: "Молодец сам, молодцы все". А Илюхе придётся быть козлом отпущения. Он вроде бы и так бестолковый парень был. В смысле, есть. Живой же, поправился я. Шанс добраться до центра города это вертолёт? уточнил Воронков. Именно он, только пилота нет. Если Кирилл поможет, то пролетим сами. Не знаю только, как нам подсказывать будут. Поэтому лучше пилота найти. А вертолёт сейчас где? Да где-то к кварталу в 10 вон туда. А ещё там сфера есть. Викторович уже знает, хмыкнул я. Но только не очень-то верит моим словам, похоже. Что говорил Кирилл? Он говорил много чего. Мне из этого понравилось очень мало, то есть ничего. Пока мы беседовали, Дарья на пару с Викторовичем нас внимательно слушали. Никто не вмешивался, Но я чувствовал, что по мере развития беседы, даже Володя понимает, в какой жопе мы все оказались. Я сомневался, стоит ли говорить о главном, потому что вторжение войск в остатки города неминуемо, и Кирилл потом всё равно сообщит Володе об этом. Решив, что проблем не избежать, я напомнил, что сроки потенциального вторжения сдвинуты раньше. Так у нас и дней может не быть. Знаю, что не может. Кирилл перед тем, как мы спустились за тобой, начал говорить, что есть какие-то срочные новости, но пропал из эфира, и больше я его не слышал. Тогда нам надо быстрее двигать к вертолёту. Там ещё сложность в виде металлической сферы. По ним Кирилл тоже работает. Завалил ты его делами, дружище. Что за сфера? Объясни максимально просто. Металлический шар с гранатомётом. Достаточно просто. Сам двигается. Да? Ты сталкивался с таким, с надеждой спросил я. Если Воронков что-нибудь подскажет, это будет очень хорошо. Может, работал в этой теме раньше, пока я в коме валялся? Нет, он склонил голову и поправил ремень на трофейном автомате из схрона. Едва ли я тут смогу тебе помочь. Так, ситуация так себе, добавил я. Но зато у нас есть четкий план. А где он четкий? Ты знаешь, куда нам надо лететь? Нет, в центр же хотели. Найдем, где сесть, а потом обратно. А то оплева, если не хватит. Тогда будем смотреть на ситуацию немного иначе. Главное, чтобы эта махина вообще взлетела и чтобы сферы рядом не было. Тот еще страж. Если выберется из ловушки, то даже с разряженным гранатомётом это страшное оружие. Ну, что я могу сказать, дружище, вздохнул Володя. Я согласен лететь с тобой куда угодно, но я хочу понимать, что ты знаешь, что делаешь. Кстати, как у тебя дела с памятью? Что-то немного начал вспоминать, но Кирилл заявил, что это могут быть накладки на текущую реальность. Когда мозг начинает создавать фальшивые воспоминания, и это нереально, точно так же, как и любая другая выдумка. Плохо, очень плохо. Ты только намекни, как тебе можно помочь, и я сделаю всё, добавил Володя. Вряд ли, даже город не помогает мне вспомнить. Даже человек, которого пришлось пристрелить, мне не помог вспомнить, что произошло на самом деле. Вероятно, память вернётся позже. Но с каждым днём я теряю надежду на её возвращение. Нужно что-то более сильное. А может быть, ты попросту не хочешь, чтобы она возвращалась, прищурился Воронков. Очень часто знакомые места и лица помогают вспомнить по меньшей мере половину. Ты у нас спец по памяти? не сдержался я. Нет, но я хочу тебе помочь. Когда-нибудь уверен, ты мне поможешь и с воспоминаниями. А сейчас нам надо двигаться вперёд, иначе устроят нам вторжение. Позвольте, Викторович впервые подал голос. Но я думаю, что у меня тоже есть кое-какая информация, которой стоит поделиться. Интересно, с удовольствием послушаем. Я даже сел поудобнее, забыв о том, что надо поскорее двигать к вертолёту. У нас есть ещё примерно полчаса. Если уложишься, будет отлично. Я не займу у вас всех много времени. Главный по убежищу прокашлялся и внимательно посмотрел на нас двоих. Но у меня есть кое-что. Мы уже слышали, перебил я. Давай быстрее. Про место, которое вам может быть интересно. Я знаю, куда вам стоит отправиться.